Глава 5. Сияющий ночной цветок. Как было упомянуто о Керри. Друэ не пришёл в назначенный вечер. Получив письмо Керри, он на время оставил все мысли о ней и всецело отдался развлечениям в том духе, в каком он понимал это слово. В этот день он обедал в довольно известном ресторане Ректор занимавшем подвальное помещение на углу Кларк и Манро-стрит. После обеда Дроу отправился в бар Фиджеральд и Мой на Адам-стрит, напротив монументального здания муниципалитета. Там он присел у роскошной стойки, проглотил рюмку чистого виски и, купив две сигары, закурил одну из них. Это, по представлениям Дроу, входило в обиход жизни высшего общества. Один из примеров того, какой, наверное, была эта жизнь в целом. Друэ не был пьяницей и не был человеком денежным. Он только жаждал всего, что было лучшим в жизни. В его представлении, разумеется. И подобное времяпрепровождение казалось ему частицей этого лучшего. Ресторан «Ректор» Со стенами и полом из полированного мрамора, весь залитый светом и уставленный серебром и фарфором, а главное, пользующийся репутацией излюбленного убежища артистов, казался ему наиболее подходящим уголком для преуспевающего человека. Дроя любил хорошо одеться, вкусно поесть, но больше всего он ценил хорошую компанию и знакомство с людьми, добившимися успеха в жизни. Обедая в этом ресторане, он испытывал удовольствие от мысли, что здесь часто бывает Джозеф Джефферсон, что Генри Дикси, другой знаменитый актёр того времени, сидит за несколькими столиков от него. Это удовольствие всегда можно было получить у ректора, где встречались политики, биржевые маклеры, актёры, а также известные всему городу богатые молодые шелопаи, и где они пили и ели среди гула банальной болтовни. Он сидит такой-то. Подобную фразу можно было нередко услышать из уст того или иного джентльмена, особенно из числа тех, кто ещё не достиг, хотя и надеялся в своё время достигнуть, головокружительной высоты, позволяющей тратить деньги на обильный обед у ректора. Да неужели? следовал обычный ответ. Но, ну, конечно, разве вы не знаете, он директор Большой оперы. Когда это доносилось до ушей Друэ, Он расправлял плечи и ел с ещё большим аппетитом. Если ему и без того свойственно было некоторое числавие, подобные разговоры могли только усилить его. Если он был честолюбив, они могли лишь ещё больше разжечь его честолюбие. О, настанет день, когда и он сам будет швырять кредитки целыми пачками. Он и сейчас может обедать там, где обедают эти люди. Предпочтение, которое он отдавал бару Fitzgerald and Moe на Adams Street, основывалось на тех же соображениях. Для Чикаго это был роскошный бар. Как и ресторан Ректор, он был залит мягким электрическим светом, пол его был выложен пёстрыми квадратными плитками, а стены в нижней части облицованы тёмным полированным деревом, отражавшим огни прекрасных люстр. Цветная лепка верхней части стен Делал зал необычайно роскошным. Длинная стойка бара, вся утопала в ярком свете и тоже была облицована полированным деревом. Повсюду сверкали хрусталь, цветное стекло и, конечно, множество бутылок всевозможных затейливых форм. Это был действительно великолепный бар с огромными пальмами, с дорогими винами и с обилием фруктов, конфет и сигар, лучше которых нельзя было найти нигде. В ресторане «Ректор» Друэ познакомился с мистером Герствудом. Это был управляющий баром Фиджеральд и Мой. О нем говорили как о человеке преуспевающем и весьма светском. Герствуд вполне оправдывал это мнение. Ему было под сорок, он обладал крепким сложением, деятельной натурой и имел солидный внушительный вид наше, отчасти благодаря тому, что носил отличные костюмы, белоснежные рубашки и драгоценные запонки и булавки, но главным образом, благодаря сознанию собственной значительности. Друэ тотчас же понял, что это лицо, с которым стоит водить дружбу, и потому не ограничился простым знакомством с Герствудом, а стал заходить в бар на Адамс-стрит всякий раз, как у него являлось желание пропустить стаканчик или выкурить сигару. Герцвуд представлял собой довольно интересный тип. Он был умён и хитёр в мелочах и умел производить на людей выгодное впечатление. Его должность была довольно почётной, что-то вроде директора, но без права распоряжаться финансами. Ценою большого усердия и настойчивости, после долгих лет службы, Герцвуд сумел подняться от должности буфетчика в дешёвинком салоне до нынешнего положения. У него был при баре свой маленький кабинет, отделанный полированным вишнёвым деревом, и здесь, в шведском бюро, он хранил всю свою весьма несложную бухгалтерию, с помощью которой учитывал товары, нужные, заказанные и полученные. Общее руководство и финансовые функции осуществляли владельцы, Фиджеральд и Мой, и кассир в ведении которого находилась выручка. Большую часть времени герцог трускажвал по бару в элегантном костюме из заграничного материала, сверкая салитерм на пальце и великолепной булавкой с голубым алмазом в галстуке, щеголяя изумительным жилетом непременно какого-нибудь нового фасона, массивной золотой цепью, замысловатым брелоком и часами наилучшей марки. Он знал по имени и приветствовал словами: "А, здорово старина", сотни актёров, коммерсантов, политиков и множество всяких других людей, пользовавшихся известностью в городе. И этим отчасти объяснялись его популярность и успех. У него была точно градуированная шкала приветствий, постепенно повышавшиеся от "Добрый день", по адресу конторщиков и мелких служащих, получавших 15 долларов в неделю, но благодаря частому посещению бара, имевших честь знать, кто такой Герствут, до "Здравствуйте, здравствуйте, как поживаете". Это относилось к знаменитостям или богачам, знавших его и относившимся к нему дружелюбно. Существовал однако ещё один разряд гостей, слишком богатых или слишком знаменитых, С ними Герствуд даже и не пытался позволить себе фамильярный тон. К таким людям он подходил с профессиональным тактом, оказывая им должное почтение и придавая при этом своему лицу выражение серьёзности и собственного достоинства. Это завоёвывало ему их благосклонность, а достоинство его при этом нисколько не страдало. И наконец было несколько завсегдатаев, не богатых, но и не бедных, довольно известных, но не пользовавшихся громкой славой, с которыми Герст вот поддерживал истинно приятельские отношения. С людьми этого сорта он охотнее всего беседовал, к их мнению он серьёзнее всего прислушивался. Он любил время от времени доставлять себе развлечения, то есть посещать бега, театры или спортивные зрелища, устраивавшиеся в каком-либо клубе. У него был хороший выезд. Вместе с женой и двумя детьми он жил в красивом особняке на северной стороне Блэслин-Грин-парка и был представителем нашего американского так называемого высшего класса, и по жизненному уровню стоял лишь ступенью ниже денежных тузов. Друэ очень нравился Герствуду. Ему по душе были и добродушная общительность этого молодого человека, и его нарядный внешний облик. Он знал, что Друэ всего лишь камивоежор и при том с весьма небольшим стажем, но Бартлетт, Крио и Ко считалась крупной и процветающей фирмой, а Друэ был там на хорошем счету. Герствуд хорошо знал мистера Карио и пароль, когда тот приходил с приятелями, выпивал с ним за компанию бокал, участвуя в общем разговоре. Чарльз Дрюэ обладал чувством юмора, качеством весьма полезным в его деле, и при случае с успехом мог рассказать какой-нибудь забавный анекдот. С Герствудом он говорил о бегах, рассказывал ему о своих приключениях с женщинами и о прочих интересных случаях из своей жизни. Делился сведениями о состоянии рынка в тех городах, куда ему приходилось ездить, словом, умел быть приятным и интересным собеседником. В этот вечер настроение у Друэ было на редкость хорошее, так как отчёт его был одобрен фирмой, новые образцы отобраны удачно, и он успел выработать маршрут поездки на ближайшие полтора месяца. А, Чарли, старина приветствовал его Герствуд, когда Дроя часов в 8 вечера появился в баре. Как дела? Бар в этот час был переполнен. Благодушно улыбаясь, Дроя поздоровался с Герствудом, и они вместе направились к стойке. Спасибо, недурно. Я вас месяца полтора не видел. Когда вы приехали? В пятницу, ответил Дроя. Очень удачно съездил. Рад слышать, сказал Герстгут. Его чёрные глаза, в которых обычно таилось холодное равнодушие, засветились неподдельной теплотой. Что вы будете пить? спросил он, когда буфетчик в белоснежной куртке и таком же галстуке слегка наклонился вперёд в ожидании заказа. Старую перцовку, решил Дрое. И мне капельку того же, сказал Герстгут. Вы долго проводите в городе? только до среды. Теперь поеду в Сент-Пол. В субботу здесь был Джордж Ивенс. Говорил, что видел вас на прошлой неделе в Милоки. Да, я видел Джорджа, подтвердил Дрюэ. Верно, славный малы. Мы недурно провели с ним время. Буфетчик поставил перед ними бутылку и, продолжая разговор, приятели налили каждый себе. Дрюэ, согласно этикету, наполнил свою рюмку на две трети, а Герствуд налил себе лишь несколько капель и добавил сельтерской. «Куда это девался Карио?» — спросил Герствуд. «Уже две недели, как он не показывается». «Говорят, слег», — ответил Дрое. «Ведь у старика подагра». «В свое время немало денежек нажил, а?» «Да, денег у него уйма», — согласился Дрое. Но он долго не протянет. Теперь почти совсем не заглядывает в контору. «У него помнится только один сын?» — спросил Герствуд. «Да, и при том из тех, что торопится жить», — рассмеялся Дрое. «Ну, я не думаю, чтобы он мог сильно повредить делу, пока существуют другие компаньоны». «Да, я тоже не думаю, чтобы он мог нанести какой-нибудь ущерб». Герствуд стоял, прислонившись к стойке, В расстёгнутом пиджаке, засунув большие пальцы обеих рук в карманы жилета, свет ярко переливался в булавке его галстука и перстнях, и это придавало всему его облику приятную изысканность. Он казался воплощением утончённости и благополучия. Человеку непьющему и склонному к серьёзным размышлениям, этот огромный сверкающий зал, наполненный шумной, говорливой толпой, показался бы какой-то аномалией странным извращением природы и жизни. Сюда бесконечной вереницей залетали мотыльки, чтобы погреться в тёплых лучах яркого света. Судя по долетавшим обрывкам разговора, здешняя обстановка не располагала к интеллектуальным беседам. Мошенники, очевидно, выбрали бы более укромный уголок для обдумывания своих хитроумных махинаций — А политики не стали бы сходиться компанией и обсуждать секретные дела в таком месте, где всякий человек с острым слухом мог бы их подслушать. Пребывание в баре всех этих людей едва ли можно объяснить их пристрастием к вину, так как большинство тех, кто постоянно посещает эти великолепные места, отнюдь не страдает алкоголизмом. Тем не менее, то, что люди собираются именно здесь, И здесь болтают, и здесь любят общаться и заводить знакомства, должно иметь какие-то причины. Несомненно, некие страсти, некие смутные желания вызывали к жизни такие своеобразные учреждения, иначе их не было бы на свете. Друя, например, влекли сюда в равной степени как жажда удовольствий, так и желание блистать среди людей вышестоящих. Приятели, с которыми он здесь встречался, посещали бар потому, что сами, возможно, того не сознавая, испытывали потребность в том обществе, в том внешнем блеске, в той атмосфере, какие они тут находили. В конце концов, это явление можно было бы, пожалуй, рассматривать как признак знаменующий улучшение общественных нравов, ибо хотя посетители и влеклись сюда чисто чувственные желания, в этом не было ничего дурного. Никому не может принести вред созерцание богато обстановленного зала. В худшем случае это может вызвать в человеке, смотрящем на жизнь с грубо материалистической точки зрения, стремление жить столь же богато. Но и в этом случае надо винить не обстановку, а врождённые склонности человека. То, что такая атмосфера может побудить кого-то в недорогом костюме, во что бы то ни стало, перещеголять другого, у которого костюм подороже, вряд ли возможно объяснить чем-либо иным, кроме мелкого честолюбия. Устраните единственное, что вызывает возражение алкоголь, и ни один человек не станет осуждать красивую обстановку и приятное возбуждение, остающиеся после посещения бара. Популярность современных модных ресторанов подтверждает правильность этой точки зрения. И тем не менее, этот освещённый зал Разодетые алчные толпа, занятая пустой самодовольной болтовнёй, свидетельствующей о беспорядочном, бесцельном и бессвязном мышлении, всё это преклонение перед мишурным блеском и щегольством показалось бы человеку, находящемуся вне этих стен, под чистым сиянием вечных звёзд, чем-то удивительным и странным. Да, если стоять под звёздами, где гуляет холодный ночной ветер, И смотреть на освещённый бар, он должен быть, кажется, сияющим ночным цветком, загадочный, издающий одуряющий аромат розы и наслаждений, окружённый роем мотыльков. Видите этого субъекта, который только что вошёл сюда? Тихо произнёс Герствут, взглянув на джентльмена в цилиндре и длинном двубортном сюртуке. Жирные щёки его были красны, как после плотного обеда. Нет. Где? сказал Дроя. Вон там. Герствуд глазами указал в сторону джентльмена в шёлковом цилиндре. Да, вижу, сказал Дроя, бегло взглянув на него. Кто же это? Это Жюль Уоллес, знаменитый спирит. Дроя поглядел на джентльмена уже внимательнее. Я бы не сказал, что он похож на человека, имеющего дело с духами заметил он. Право не знаю, имеет он с ними дело или нет, но денежки у него водятся. Отозвался Герстгут, и в глазах его блеснул алчный огонёк. Я не особенно верю в подобные вещи, сказал Друе. А вы? Как вам сказать? ответил Герстгут. Может быть, в этом что-то и есть. Впрочем, я лично не стал бы ломать себе над этим голову. Кстати, добавил Лун, вы сегодня Идёте куда-нибудь? Да. Иду в театр смотреть Дыру в земле, ответил Дроя, называя популярную в то время комедию. В таком случае вам пора идти, уже половина девятого, заметил Герст, взглянув на часы. В баре Предела посетители стали расходиться. Одни направлялись в театр, другие в свои клубы, а часть к женщинам источнику самых увлекательных наслаждений во всяком случае для людей того типа, которые бывали здесь. Да, мне пора, сказал Дроя. Заходите после спектакля, предложил Герстгут. Я хочу вам кое-что показать. С удовольствием, обрадовался Дроя. Но, может быть, вы чем-нибудь заняты сегодня? спросил управляющий баром. Нет, ничем. Тогда заходите после театра. В пятницу по дороге сюда я познакомился с очаровательной девчонкой. Сказал при прощании Дрюэ: "Надо будет чёрт возьми непременно навестить её до отъезда". "На что она вам сдалась?" отозвался Герствуд. "Вы не знаете, какая это красотка", конфиденциальным тоном сообщил Дрюэ, стараясь произвести впечатление на приятеля. Итак, в 12. Напомнил ему Герст тут. "Да, да", сказал Дрое выходя из бара. Вот каким образом Кэри была упомянута в самом легкомысленном и весёлом месте как раз в то время, когда маленькая труженица горько оплакивала свою жалкую участь, которая была почти неизбежна для неё на первых порах новой жизни.